Глава 13. Когда я пришла, наш курс уже выстроился в боевом порядке на площади возле главного корпуса. Меркула встретила моё появление недовольным высокомерным кивком, но все же подвинулась, давая мне место. Я же бросила любопытный взгляд на шеренгу. «Студентка, Сарах!» — прозвучал резкий оклик. «Встаньте в строй!» На меня строго смотрел Дремель. Рядом с ним стояли магистр Рорх и декан боевого факультета. Оргрант Тильгар — тоже дракон. Дядя был явно не в духе. Интересно, с чего бы это? Зато я успела одним глазом заметить Эльсанира и его свита. «Ага, значит, принц вернулся из... ну, где он там был?» «Смирно!» — рявкнул магистр Рорх во всеглотку, и мы, дружно выдохнув, вытянулись в струну. «Равнение на ректора! Итак, студенты...» Заговорил Дремель, идя вдоль строя и поочередно заглядывая в лицо каждому из нас. Сегодня у вас особенный день. Мы стояли шеренгами. Впереди, по традиции, боевики, за ними целители, потом алхимики и артефакторы. Причем боевики стояли по двое, так называемой связкой: один атакует, второй прикрывает. На каждые три связки полагался один целитель, один алхимик и один артефактор. Он же бытовик, способный обеспечить комфорт в полевых условиях. Такая группа из девяти магов называлась боевым расчетом, А суть нашей первой практики в Оренволде была в том, чтобы мы все притерлись друг к другу и научились действовать слаженно. Все это дядя уложил в коротку речь, а потом заявил. «Ваша практика начинается с сегодняшнего дня. Сейчас декан Оргрант зачитает состав боевых расчетов." «Вольно!» — горкнул Рорх. «Из нас словно воздух выкачали. Половина моих соседей тут же сутулилась. А дядя пристально посмотрел на меня. Казалось, он пытается разгадать следы проснувшейся драконницы. Однако я ее не ощущала. Если не считать зерского аппетита, который вновь потихоньку начал досаждать, я не чувствовала никаких изменений. Тем временем Оргрант начал зачитывать имена студентов и позывные расчётов. Те, кого он называл, отходили в сторону и вставали группами. По лицам этих счастливчиков было видно, что одни рады компании, в которую попали, а другие не особо. Как всегда, аристократы нос от простолюдинов. Я нервно переминалась с ноги на ногу, ожидая своей участи. Интересно, с кем меня поставят? Хорошо, что Эльзы тут нет. Не хотелось бы попасть с ней в один расчёт. От волнения у меня даже ладони вспотели. Я тайком начала вытирать их об форму, и тут прозвучало мое имя. «Студентка Сарах, студентка Викран, боевой расчёт красный 5. От неожиданности я на секунду оцепенела. Это же тот расчет, где уже есть Эльсанир и его братва. Мне что, предстоит провести ближайшие недели в компании младшего принца его подпевал? Такой подстава от дяди я не ожидала. Шевелись! Прошипела на ухо Меркула. Под недовольным взглядом декана я деревянным шагом направилась к компании драконов: Эльсанир, Рильгер, Ираэль и блондинчик Фалариан. Все четверо стопроцентные боевики. Вскоре к нам присоединился Зигурд, наш бытовик-артефактор. Я обрадовалась ему как родному, но скрыла эмоции, потому что заметила, каким тоскливым взглядом провожает его Фасилия. Так что только подвинулась, давая Зигу место встать рядом с Фаларианом. Следующим был Севастьян Арлерай, заносчивый тип, сынок какого-то графа, но очень перспективный алхимик, один из лучших на нашем курсе. Говорили, что он способен из ничего изготовить взрывчатую смесь, удушающий газ или негасимый огонь. Теперь не хватало только целителя. «Какой кошмар!» — мелькнула в моей голове. «Кажется, мы с Меркулой в этом расчёте будем единственными девушками». «А, нет». Облегченно выдохнула, заметив, что к нам идёт Арика. Она встала рядом со мной и улыбнулась. «Здорово, да, что мы попали в один расчёт?» «Ага», — протянула я неопределенно. Появление Арики меня удивило. Не то чтобы я против нее, но целитель она не особо сильный. Почему ее поставили к нам? «Я не думала, что меня поставят с принцем», — тихо озвучила она мои мысли и скосила взгляд в сторону Эльсонера. «Ага», — протянула я неопределенно. Тот старательно изображал вселенскую скуку и разве что не зевал. Зато его приятели открыто бросали на меня с девчонками многозначительные взгляды и поигрывали бровями. Арика в ответ краснела, смущенно трепетала ресничками и наматывала на пальчик кудрявый локон. Меркула обжигала всех презрительным взглядом, а я предпочла отвернуться. Мне стало не по себе от этой компании. Мой феникс остро реагировал на драконов. Они пробуждали во мне реакцию «бей» или «беги». Причем «бей» было первым и приводило в боевую готовность весь организм. И лишь потом просыпался разум, который остужал пыл и советовал, что лучше бежать потому что здесь не время и не место вступать в перепалку. Или, что еще хуже, в драку с драконами. «А как твои дела?» — снова зашептала подруга. «Какая стихия у тебя пробудилась?» Я закусила губу, думая, что ей ответить. «Для всех, раз я племянница ректора, значит, дракон, а раз я на боевом, значит, у меня есть атакующая магия». Как правило, это одна из пяти стихий — вода, воздух, земля, огонь или свет ну или их различные сочетания. Но у меня не было ни стихии, ни атакующей магии. Все мои занятия у магистра Рорха сводились к тренировкам тела, рукопашному бою и фехтованию. Причем он гонял меня до седьмого пота, а когда ставил спарринг с Меркулой, то та с особым удовольствием выбивала из меня пыль. Казалось, она родилась с клинками в обеих руках и отлично поставленным левым хуком. Иногда я ей даже завидовала, впрочем, не только ей потому что сама не могла похвастать ни физической силой, ни выносливостью, ни особой ловкостью, ни активной магией. И кто бы знал, как тяжело мне было молчать о своих скрытых способностях, как их однажды назвал Дремель. Как сложно не использовать чужую магию, да хоть самой Меркулы, во время ее атаки. Или свою темную магию. Я ведь могла одним щелчком уничтожить боевичку. Могла. Мое раненое эго так и подмывало продемонстрировать свою мощь, стереть уничижительную ухмылочку с лица брюнетки, когда та раз за разом валила меня в пыль и приставляла клинок к горлу. Кипевшая во мне злость грозилась вылиться разрушающим черным туманом, распылить боевичку на атомы. И каждый раз я проделывала это в своей голове, пока лежала, бессильно раскинув руки и глядя Меркуле в глаза. Ната, насладившись победой, убирала клинки, протягивала мне крепкую смуглую ладонь и цедила сквозь зубы. «Ты должна стать сильнее. Нам же придется прикрывать друг друга в бою». Самое отвратительное, что она была права. Арика продолжала с любопытством смотреть на меня, ожидая ответ, а я так и не придумала, что ей сказать. На удивление, меня спасла Меркула. «Заткнись», — прошипела она Арике в своей привычной любезной манере. «Ничего не слышно». Только тогда я поняла, что уже всех студентов распределили по расчетам, и ректор снова что-то говорит. В его речи мелькнула «Наследник», и мое сердце тоскливо заныло. Я навострил уши, но Дремель закончил речь пожеланиями успехов, развернулся и вместе с деканом направился в сторону ректората. «Что, что он только что сказал?» — переспросила я, ругая себя за слишком встревоженный голос. «Слушать надо было», — буркнула Меркула. «Разойдись», — прогремел над площадью голос Рорха. Все. С построением и распределением было покончено. Студенты начали потихоньку разбредаться. Из нашей группы первой ушла Меркула, причем предварительно впечатав кулак в бок рыжему Ираэлю. Этот драконище посмело ущипнуть ее зазад. От удара Ираэль согнулся, Рильгер и Фалариан заржали на ним Макикони. Эльсанир окатил всех троих вымораживающим взглядом, потом широко зевнул и, сунув руки в карманы, направился прочь. Даже не посмотрел на меня, ничего не сказал, будто в упор не видел, или мы с ним вообще не знакомы. Я еле сдержала порыв побежать за ним, схватить за плечо, развернуть и потребовать объяснений. Вместо этого тяжело вздохнула и двинулась к столовой. До обеда еще далеко, но, может, там найдется хотя бы чёрствая корочка для одной голодной недодраконицы. После тренировки обеда нас вновь собрали на площади. На этот раз драмеля не было. Вместо него вышел декан Оргранд и заявил. «По приказу короля, помимо педагогов, с вами будет военный тактик и отряд профессиональных боевых магов для подстраховки». По рядам пронесли шепотки. «Зачем? Никогда такого не было. Наверное, из-за нападения на выпускников». «Думаете, там так опасно?» «Разговорчики!» — оборвал магистр Рорх. Оргрант просто подождал, пока мы затихнем, и добавил. «Их командиры вы знаете. Это кронпринц Айзен Ленорман». С этими словами он отступил в сторону. Перед нами и сияющей арки портала возник старший принц. Очень эффектное появление, надо сказать, и неожиданное. Я с трудом удержала свою челюсть на месте и сохранила лицо. А он смахнул пылинку с эполета своего белоснежного кителя, оглядел восхищенно раскрывших рты моих однокурсников и улыбнулся. «Приветствую. Не будем затягивать официальную часть. Мы все давно знакомы. Можете обращаться ко мне, офицер Ленорман». Улыбка у него, как всегда, была лучезарной. Я каждым нервом почувствовала, как затрепетали сердечки у стоящих рядом девчонок. Даже Меркула дрогнула под этой тонной драконьего обаяния. А мне стало тоскливо. Ведь Айзон никак не выделил меня из толпы. А ведь я его истинная. Неужели все еще обижается?» Я пыталась поймать его взгляд, пока он рассказывал, что нас ждет в Оренволде. Но Айзен смотрел куда угодно, только не на меня. С его губ не сходила улыбка, однако в глазах не отражалось даже тени эмоций. Принц был собран, деловит и бесстрастен. Словно стоял не на площади Академии, перед толпой нетерпеливых студентов, а где-нибудь в полевом штабе, над картой с данными разведки. Но «Ну, надо же!» — раздался рядом тихий голос Альсанира. «Братец тут как тут!» Младший принц смотрел на Айзена. От его пронзительного взгляда у меня мурашки поползли по спине. «Что ты имеешь против?» — шепнула я. «Нет, просто удивлен. Похоже, они с отцом все же нашли общий язык». Он усмехнулся и добавил себе под нос. Кто бы сомневался. Я хотела спросить, что это значит, но магистр Орх так зыркнул в нашу сторону, что слова застряли у меня в горле. «Остальной инструктаж вы получите в точке прибытия». «Закончил Айзен». «А сейчас позвольте оставить вас. Долг зовёт». Снова озарил нас лучами своей улыбки и исчез в сиянии портала. Площадь тут же взорвалась восторженными вздохами и стонными девчонок. А я ощутила, как тоска и обида сжимают горло. Рядом фыркнул Эльсонир. «Поозёр. Так, все всё слышали?» Прогремел над толпой голос Рорха. «Кто еще не получил весь мешок? «Отправление завтра утром. Опоздавших ждать не будем. Убедитесь, что вы полностью экипированы. Разойтись!» «Эль, надо поговорить. Я успела остановить принца, прежде чем он снова сбежал». Тот глянул на мою ладонь, лежащую у него на локте, и мрачно спросил. «О чем?» «Ну...» Я растерялась. «Мы давно не виделись. Неужели нам нечего обсудить?» «Ты мне не подружка, чтобы что-то с тобой обсуждать». Он дернул плечом, сбрасывая мою руку, отвернулся и направился прочь. Возникло чувство, что меня только что отфутболили, и это чувство мне весьма не понравилось. Что с ним такое? Последний раз, когда мы общались, Элисонир был настроен совсем иначе. Да он, можно сказать, использовал меня и Айзена, чтобы насолить отцу. Но ведь не причинил нам вреда. Наоборот, помог осознать и проявить наши чувства. А что теперь? Откуда такая неприязнь ко мне? «Эй, подожди!» Я бросила из-за ним, но дорогу заступили его миньоны. «Ты не поняла? Принц не желает с тобой общаться!» Сказал Рильгер, надвигаясь на меня. Из-за его плеча было видно, как Альсанир уходит все дальше в парк по дорожке. Похоже, сбор вещмешка его абсолютно не волновал. «Да в чем дело?» Я перевела взгляд на Рильгера. Тот пожал плечами. «Его высочество мне не докладывает. Все, топай отсюда!» Они пошли вслед за принцем, а я осталась стоять, сжимая кулаки. Мимо проходили сокурсники, бросая на меня косые взгляды. Девчонки разбились на кучки и о чем то шептались. Я нутром чувствовала, что речь обо мне, о том, что старший принц, объявивший меня своей избранницей, сегодня даже не посмотрел в мою сторону, будто меня не существует. А младший еще и прилюдно отшил. Униженная и растоптанная, я направилась к общежитию. Мне хотелось сбежать от взглядов и шепотков, но я заставила себя идти медленно, всем видом показывая, что не тороплюсь. Подняла голову, расправила плечи, скользнула по лицам сплетниц ровным, ничего не выражающим взглядом, и прошла мимо. Спина горела от чужого внимания, которое устремилось мне вслед. Ладони вспотели. Хотелось вытереть их об себя, но я лишь сильнее сжала кулаки. Короткие ногти впились в кожу, и эта боль немного отрезвила меня. «Кажется, Драмиэль может поставить мне высший балл по самообладанию». Я сегодня почти не пользовалась браслетом для успокоения нервов и никого не убила. Правда, мысленно уже устроила в Академии Армагеддон. С этими мыслями я вошла в женский корпус. После выпуска четвертого курса в общежитии провели рокировку. Мы — первокурсницы, переехали с четвертого этажа на третий. Комнаты там были точно такие же, только соседи за стенкой поменялись. А еще наши новенькие ордера давали нам право покидать Академию и выходить в ближайший городок, но только в строго отведенное время. Я этим правом еще ни разу не воспользовалась, если не считать визитов в столицу и к отцу. Гулять по городу мне было не с кем, а одна я бродить там не хотела. Да и какой смысл идти туда? Денег у меня тоже не было. Студентов полностью обеспечивала корона и спонсоры, так что стипендии никто не платил. Мои однокурсники получали деньги из дома, а у меня дома не было. Конечно, я могла обратиться к Дремелю, он как-то даже сам предложил. Сказал, если что-то нужно, обращайся, но я не сумела на это отважиться. Хоть и называла его в мыслях дядей, но не могла заставить себя подойти и попросить денег. Мимо пробежала стайка третьекурсниц, среди них была Эмили. Она мазнула по мне нечитаемым взглядом, но вдруг коротко кивнула как равный и умчалась вслед за подругами. Я вспомнила, что она перешла на последний курс и выпустится в новом году. А Изабелла и Эрика выпустились вместе с Айзаном. Обе стали боевыми магами. Где служит Изабелла, я не знала, а вот Эрика попала куда хотела – в охрану королевского дворца. Интересно, Айзан с ними общается? Ревность скребнула по нервам как тистой лапой. Я тяжело вздохнула и начала подниматься по лестнице. Но чем ближе становился третий этаж, тем сильнее начинало биться сердце. Возникло странное чувство, точнее предчувствие. Будто что-то проснулось внутри меня и заворочилось. «Феникс?» «Нет, не он. Мой подозрительный, вечно взъерошенный и злопамятный птиц затих. Я его почти не ощущала. Это было совсем другое. Драконица? Да, может быть». Чем выше я поднималась, тем нетерпеливее она становилась. Минуту спустя я поняла, почему. В дверях комнаты меня встретила Арика. «Ну, вы тут пообщаетесь?» — пропищала она со смущением на лице. «А я к Марцели Бросила на меня виноватый взгляд, нырнула под локоть и убежала. Я же застыла на пороге, как статуя, потому что в комнате у окна стоял Айзен. Когда я вошла, принц обернулся и теперь смотрел на меня жадно и пристально, так, словно я была драгоценностью, которую он хотел украсть, но не мог. «Таша, привет!» — сказал он тихо и хрипло. Его руки были спрятаны в карманах, но я ощутила идущее от него напряжение. «Привет!» — прошептала немного растерянно. «Какими судьбами?» «Я же видела, как он ушел порталом. Порталом в мою комнату?» Пришел с тобой повидаться».